26. У прокинутого компьютера стояла фотография в простенькой пластиковой рамке. Кучерявый мальчик в шляпе мушкетера позировал, прижимая шпагу к груди. Нос и надбровные дуги указывали на кровное родство с бородачом. «Твой сын?» «Да, Олежка». Смирнов вальсировал на шатающемся стуле, шарил по верхним полкам. «Не живёт с тобой?» «Не живёт». «А зачем столько клеток на веранде?» Антон пощёлкал по прутьям. Канарейка посмотрела темной пуговкой глаза. «Ты любопытный, да?» «Поддерживаю диалог. Раньше у меня был десяток птиц. Смирнов спрыгнул со стула, хлопнула стол картонной папкой. Осенью сдохли все, кроме Лолы». «Лола», — улыбнулся Антон, — «чертовски сообразительная барышня, все чувствует». Антон вспомнил вдруг, что Аня много лет выпрашивала себе питомца, собаку, кота, хомячка, кого-нибудь. они с Маринкой отнекивались кормили обещаниями. Минуту назад он вышел на крыльцо и позвонил бывшей. Марина сказала, все хорошо, идут в японский ресторан. «Будьте осторожны», — напутствовал Антон, наблюдая за мглой клубящейся среди сосен. С севера наползали тучные стада облаков. «Что это?» — спросил он, кивая на папку. «Мое хобби», — Смирнов откинул картонную створку. «История пиковой дамы». Антон придвинулся ближе, впитывая каждое слово. Собеседник извлек желтоватый снимок позапрошлого века. Кажется, такие назывались «дагеротипиями». Снимок запечатлел двухэтажное здание, окруженное соснами. Лепнина, дымоходы, выпуклые тяги. У террасы застыла телега. «Ее имя — Анна. Тезка вашей дочурки. Анна Верберова. Дворянка в первом поколении. По браку». Супруга пожилого графа, а вдовев в 80-х годах XIX -го столетия, разорилась. Дом, смирнов постучал ногтем по сфотографированному фасаду, пришел в запустение. Чтобы сводить концы с концами, Верберова основала сиротский приют. Не милосердие речь, зато государство выдавало пособие, а сироты часто умирали в этих стенах. Есть оккультная версия, что она поклонялась сатане, приносила жертвы силам зла. Она убивала детей? Сначала топила в ванне, огромной такой, с ножками в виде львиных лап, и пела колыбельную, погружая малюток в ледяную воду. Позже она соорудила в подвале крестообразную купель и топила детей там. Антон поежился, вспомнив мелодию, звучавшую сквозь шум радиопомех. Трескучую песню безысходности, колыбельную ночи и тайги. Канарейка клевала зерно из кормушки. «А откуда известны эти подробности?» «Одному ребенку удалось сбежать. Он рассказал соседям о зверствах, творимых в приюте». «И Вербову арестовали?» «Нет». Крестья не свершили самосуд. Пока кто-то ехал за жандармами, компания подвыпившей молодежи ворвалась в дом. Судя по полицейским отчетам, они поймали маньячку в подвале возле плавающего в бездыханного ребенка. Ее избили, обрили наголо и четвертовали. ты знаешь что такое четвертование? В общих чертах. Ее привязали к четырем лошадям и разорвали на четыре части. По делом сказал Антон. В процессе обыска полиция выкопала из под пола 19 трупиков, на догеротипи и усатый мужчина в форме изучал вспаханную лопатами землю. Так все и началось, там где должно было бы закончиться. Смирнов разложил перед гостем газетные вырезки, упакованные в целлофановую оболочку. Заголовки с ятями, упраздненная буква «И», желтизна бумаги указывали на дореволюционное время. Первое упоминание о пиковой даме датируется восьмым годом. Демон в обличии молчаливой женщины с бритой головой, а пиковая — из-за разодранного черного платья. Пресса считала это розыгрыш, суеверие. Но гибли дети. Простой люд покидал деревни, бросал имущество, лишь бы уберечь отпрысков. «Вот здесь?» — Смирнов подчеркнул пальцем. Заголовок статьи вопрошал... «Мор или колдовство? Семеро малышей за одну ночь. И это только известные случаи». «Семеро», — прошептал Антон. «В восемнадцатом году красные агитаторы использовали образ пиковой дамы как иллюстрацию к дремучим суевериям. Журналист подробно пересказал деревенские слухи о детоубийце из ада и о проверках, конечно. Здесь он пишет, со слов безграмотной сельской бабы, что пиковая дама ищет себе физическую оболочку». но дети тесны для нее, и в гневе демон убивает их. Дальше пауза на 60 лет». Смирнов зашуршал документами, разгладил газетный листок. «Скажи, ты слышал о пиковой даме раньше? Может, в детстве?» «Да», — подтвердил Антон, — «ею пугали нас в Артеке. Я думал, она как зеленая рука или красное пятно». «Пионерская страшилка», — заключил Смирнов, «в восемьдесят первом трое подростков погибли в пионерском лагере». Их тела нашли в туалете. Подозревали групповое самоубийство, но следов яда не выявили. Ничего необычного. Они ее вызывали. Да, и в девяносто пятом Смирнов подал газету. Номер еженедельника НЛО, рассадника вульгарных статеек. Два дня назад Антон высмеял бы такой аргумент, но сегодня он вчитывался напряженно в расплывающийся текст. «Убитая горе мать винит женщину из зеркала. Сестры-школьницы покончили с собой». Повесились на колготках. За день до этого их отправили на лечение в психдиспансер. Догадайся, почему. Ответа не требовалось. 1998. К детям приходит призрак из-за По бокам колонки статьи о болотной церкви и снежном человеке. Вот где пряталась пиковая дама среди бредовых сенсаций между кровавой Мэри и зеленой рукой, и никто не принимал всерьез слова отчаявшихся бедолаг. А вот тут Смирнов расстелил газету с фотографией, сделанной из башенного крана. Стрелу озаряли вспышки маячков. Автор предположил, что существует подростковая игра, приводящая к трагическому исходу. Что-то вроде групп смерти, о которых заговорили гораздо позже. Мальчик выбросился со строительного крана. Он боялся зеркал. «Ты сам все это собрал?» Антон оглядел стопки фотографий вырезок. «Да, были причины». В клетке канарейка расправила крылья. склонила на бок голову. «Но чем нам это поможет?» «Чем это поможет вам?» Смирнов дистанцировался от гостя с его щекотливыми проблемами. «Не хочется тебя пугать, но ты приехал слишком поздно. Слишком, пойми. Должен же быть способ прогнать ее. Нет никакого способа, я знаю наперед. Что знаешь? Чем все кончится? О, нет!» Антон поднялся со стула, стиснул зубы. «Нет, нет, приятель, черта с два!» Он отказывался верить, допустить, что кто-то, живой или дохлый, посигнёт на его малышку. «Антон, я этим больше не занимаюсь, и кстати...» Птичка спрохнула с жердочки и ударилась о прутье лимонной грудкой. Мужчины обернулись. «Чего?» — она встревожился Антон. Канарейка словно обезумела. Она металась по своему домику, атакуя решётку, брызгая пёрышками, грызла клювом металл. Смирнов резко отпрянул от стола. Ножки стула взвизгнули о паркет... Фотография маленького мушкетёра шлёпнулась на пол, стекло треснуло. «Ты что-то привёз с собой?» Смирнов дёрнул гостя за рукав. Канарейка бесновалась и, казалось, твёрдо вознамерилась убить себя, расшибиться в лепёшку. «Что? О чём ты? Какой-то предмет. Вещь, принадлежавшую покойнику. Скорее!» Антон лишь взглянул на оставленную в углу сумку, а Смирнов уже рылся в ней. «Это!» — закричал он, как человек, обнаруживший в кармане тикающую бомбу. «Это оно!» «Да», — выговорил Антон. Смирнов кинулся к окну, распахнул форточку и вышвырнул наружу планшет чижика. Гаджет полетел в кусты диском для фризби. Ошарашенный Антон не мог вымолвить ни слова. Канарейка постепенно утихомиривалась. Пёрышки кружились по комнате, в стол усеяли вырезки старых газет в о смертях и ужасе. Шевелились от сквозняка, ползли по столешнице, кантону смирнов отдышался вытерв запревшее лицо подобрал фотографию с долпылинки. трещина рассекла лицо мальчика точно так же как рассекала отражение трещина на старом зеркале в гостиной Рюминых. схожесть узоров пугала если бы только она сколько ты сказал лет твоей дочери я не говорил скоро тринадцать карие глаза экзорциста устремились в пустоту. «Кажется», — сказал он, — «эта история никогда не кончится».